Глава 34. Детектив Фокс Тяжело дыша чернокожий мальчик толкнул перед собой большие двери и, наконец-то, покинул злачное место – старую заброшенную школу. Свобода ударила в лицо спертым жарким воздухом, отчего сразу захотелось вернуться обратно в прохладный спортивный зал. И младший Харрисон даже обернулся на миг назад, думая, не поступить ли так, а потом замотал головой и упрямо шагнул вперед. Стоило только ступить на разбитую лестницу, ведущую во двор перед школой, как силы покинули мальчика. Маленькие толстые ножки подкосились, и он, тяжело дыша, грузно опустился на первую ступеньку. Дверь со скрипом захлопнулась. Младший Харрисон быстро обернулся и затряс кулаком, грозя мрачному зданию с заколоченными окнами. «Я еще вернусь! Щекотать меня было большой ошибкой!» Никто, конечно, не ответил. Сколько ни пытался поймать вороватые взгляды сквозь щели заколоченных окон, не смог. Старая школа умела хранить тайны и тщательно скрывала свои секреты. «Надо все папе рассказать!» Столько бесхозных био в одном месте, папа наверняка сможет найти им применение. На открытое футбольное поле въехали несколько полицейских машин. Большие и мрачные они заставили испугаться мальчика. Младший Харрисон посерел лицом и от изумления широко раскрыл рот. Вслед за полицейскими машинами на поле опустилась современная БМВ из тех, что на первых страницах всех рекламных проспектов и автомобильных журналов. Неторопливо из нее вышли два усатых полицейских. Тот, что выглядел особо зловеще, стукнул кулаком о раскрытую ладонь и прокричал. «Эй, малый, вали отсюда!» Дважды повторять команду младшему Харрисону не надо было. «Он что, испорченный био? Откуда только силы взялись?» Пулей слетел со школьной лестницы и побежал в город. Браво довольно проследил за стремительно убегающим чернокожим мальчиком и хмыкнул. «Ну что, приступаем?» «Давай выжжем все здесь дотла!» Браво кивнул и отдал приказ сержантам на разворачивание глушилок. Сначала био надо было отключить, а потом выжечь весь тайный орден, оставив от школы только плавленные кирпичи. Фокс, услышав приближающийся шум, нервно сглотнул. Поправил шляпу на голове, горделиво вскинул голову. Кто бы это ни был, надо было встретить его достойно. Ужасно хотелось есть, и он не раз вспоминал маму. Ну почему не слушался? Сейчас бы не сидел непонятно где голодным. В дальнем углу открылась заслонка, и в черном проходе появился старый киборг. «Ты?» — пробормотал Фокс, удивляясь. «Вот ты где прячешься», — довольно сообщил наставник нянька. «Я нашел тебя». «Я не прятался», — заворчал детектив. «Меня похитили и спрятали». «Разве не этого ты хотел?» На лице гуру мелькнуло удивление. Киборг опустился в воду и побрел к человеку. Концы хламиды не тонули и шлейфом тянулись за бредущей фигурой. «Конечно, не этого!» Старик, улыбаясь, рвал путы. Делал он это, играючи, без натуги. Руки его то и дело касались рук человека в ласковом прикосновении. Казалось, что он был рад встрече. «Вот и все. Ты свободен». «Как ты меня нашел?» растерянно пробормотал Фокс. «Симбиоз». Старик улыбнулся, постучав себя по виску, и погрустнел. «Торопись, ты в опасности. Жаль, что мы с тобой больше не сыграем ни в какие игры». «А как же ты?» — забеспокоился Фокс, поднимаясь в полный рост. Ноги с непривычки подкосились. «Я?» — радостно воскликнул старик и упал в застоявшуюся воду плашмя, обрызгав детектива. Фокс торопливо перевернул тело и увидел застывшую улыбку. Киборг был отключен. Машинально проверил уровень зарядки и вздрогнул, когда увидел, что она полная. Пазл сразу сошелся. Надо было торопиться. Выпустил из рук тело старика, и оно медленно стало уходить под воду. Оставаться на одном месте дальше было опасно. Фокс Заспешил к заветному лазу. «Готово!» — сказал Браво, глядя на прибор. Техника сработала как надо. Биоактивность киборгов упала к нулю. Стрелка уползла в красную зону. «Будем проверять?» «Нет, давай уже поскорее закончим с этим делом», — отозвался Бридж. Напарник согласился. «Чем скорее закончат, тем скорее домой». Смотреть с компаньонками кино. Жизнь продолжалась. Браво кивнул на машину. Пора было улетать. Сверху посмотрят, как старую школу превратят в ад. Бридж согласился с предложением, и они пошли к машине. У дальнего фургона послышались оживленные возгласы. Лейтенанты, нахмурившись как по команде, посмотрели в эту сторону. Из рядов полицейских вышел в мятой шляпе Фокс. Он оборачивался и с тоской смотрел на школу, в упор не замечая начальников. «О, Фокс!» — воскликнул лейтенант Браво. «Ты нашелся!» Он ни секунды не сомневался, что так и должно было быть. «А я тебя уже списал и в рапорте указал». «Фокс! Молодец, что выжил в этой мясорубке!» — воскликнул Бридж. В нем даже промелькнуло что-то человеческое но быстро погасло. «В постовые захотел? Давай, докладывай, не заставляй ждать!» «Да, сэр!» Быстро отрапортовал Фокс, козыряя, и начал бодро докладывать, нисколько не сбиваясь в своей речи.